Потому что искусство поэзии требует слов Я один из глухих, облысявших, угрюмых послов Второсортной державы, связавшейся с этой Не желая насиловать собственный мозг Сам себе, подавая одежду, спускаюсь в киоск За вечерней газетой Ветер гонит листву старых лампочек тусклый накал В этих грустных краях, чей бигров победа зеркал При содействии луж порождает эффект изобилия Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя Это чувство забыл я В этих грустных краях все рассчитано на зиму сны Стены тюрем, пальто, туалет ы невест Белизны новогодней н а б и т к и секундные стрелки Воробьиные кофты и грязь по числу щелочей Пуританские нравы, белье и в руках скрипачей Деревянные грелки о т край недвижим, представляя объём воловой Чугуна и свинца, обалделый, тряхнёшь головой Вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих на гайках Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь Даже стулья плетёные держатся здесь, на болтах и на гайках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 ли карту Европы украли агенты властей, То ли пятерка шестых остающихся в мире частей. ч е р е з ч у р далека, то ли некая добрая фея Надо мной в о р о ж и т но отсюда бежать не могу. Сам себе наливаю, как г о р н е кричать же слугу, д да о чешу-ка-то фея. То ли пулю в висок словно вместо ошибки перстом То ли дернуть отсюда во поморю новым Христом Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза Паровоз с кораблем все равно не сгоришь со стыда Как и чел на воде не оставит на рельсах следа колесо паровоза т о же пишут в газетах в разделе из зала суда? Приговор приведён в и с п о л н е н и е Взглянувшись сюда обывателю, Зрит сквозь очки в оловянной оправе. Как лежит человек вниз лицом у кирпичной стены, Но не спит, ибо брезговать к у м б о л о м сны, п р о д ы р я в л е н н о м вправе. Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те времена, не способные в общей своей слепоте отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек. Белоглазая чуть дальше смерти не хочет взглянуть, Жалко блюдец полно, только н и с кем стало вертануть, чтоб спросить тебя, Рюрик. Зоркость этих времен – это зоркость к вещам т у б и к а Не под ряву умом растекаться п р и с т а л а пока, Но плевком по стене и не князя будить динозавра. Последней строки, эх, не вырвать у птицы п е р а Не по винной главе всех хотел, то да, что ждать стопора До да, зеленого лавра Не по винной главе всех хотел, то да, что ждать стопора До да, зеленого лавра